412 август 30. Все чувства земные. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус восходит до мира огненного. Есть еще чувство шестое, но о нем после. Все проводники или тела физическое, астральное, ментальное и огненное обладают этими чувствами. Утончающиеся и притворенные по степени в соответствии. С материей этих тел чувства обладают свойством беспредельного их развития и расширения. Все видения, все слышания, все обоняния, все осязания и так далее – это та высота, до которой в той или иной мере могут они дойти в своем развитии по пути человеческого духа в беспредельности. Никто из самых высоких адептов не станет утверждать, что он достиг этой ступени всевидения или всеслышание и всеразвития какого-либо из этих чувств. его предела не существует жители тонкого мира и видят и слышат но не земными глазами и неземными ушами также видят и слышат и воспринимают всеми прочими чувствами и в мире огненным. органом чувств высших является сердце которое может не только видеть и слышать но и знать непосредственно это свойство утонченного сердца называется чувство знанием по степени утонченности всех тел человека, развитое их чувства. Можно быть слепым в мире незримом. Все зависит от состояния подготовленности духа. Изощренно земных чувств обостряет и тонкий. Музыкант слышит в мире надземном больше, чем человек обычный, а художник видит больше. Видимость, слышимость и уявление всех прочих чувств по сознанию. Очень многое зависит от степени оформленности высших проводников. Человек, огненное тело которого не оформлено, в огненном мире не может ни видеть, ни слышать. Кроме того, ясность чувств зависит от ясности сознания, а ясность сознания — от ясности мысли. Границы сознания ставятся мыслью. Ошибочно думать, что в мире надземном, подобно земному, сознанием обладают все пришедшие туда. Степени сознательности разные. и многие и спят так сознание зависит еще от того положения в котором в данный момент находится перешедший и только адепт достигший ступени непрерываемого сознания бодрствует всеми своими чувствами и смерти духа каждого человека совсем еще не обозначают сохранение сознания хотя дух и не умирает но сознание и спит как и сколько времени зависит от человека общего правила нет При попытках передать словами сущность трансцендентального состояния необходимо учитывать всю относительность этого состояния и невозможность выразить все многообразие психической жизни людей, ушедших из плотного мира.